Глава 30. Лейра, придя в себя, я с радостью бы снова потеряла сознание. Так сильно болел живот. Казалось, будто кто-то ритмично бьёт меня в него кулаком. Горло горело, словно меня тошнило, пока не осталось только желчь. Я закрыла глаза, снова их открыла. Кулак продолжал бить в ровном, непрестанном ритме. Было ли это Да, это был голуб. Я всё-таки ещё не умерла. Дым и меня... Меня вывернуло ещё раз. Через некоторое время тряска прекратилась, и я впервые смогла немного осмотреться по сторонам. Я лежала на животе поперёк седла. Лука седла впивалась мне в живот, а мои движения были ограничены. Связано. Позади меня кто-то сидел верхом, А впереди виднелись шея и грива лошади в зубчатом доспехе, который выглядел так, будто из её шеи росли жуткие шипы. Зазвучал чей-то голос, мягкий и спокойный, слишком глубокий для женского, но явно принадлежащий женщине. «Открой нам путь, добрая топь!» Чтобы увидеть что-то кроме шерсти и шипастого доспеха, мне пришлось прищуриться. Только тогда я разглядела, что лошадь, на которой меня везли, бежала по подобию настила. Только здесь синяя трясина поднялась повыше и затопила его. Когда женщина произнесла свои льстивые слова, трясина отступила, освобождая тропу, так что по настилу стало можно проехать. Лошадь снова пустилась в галоп. Деревянные мостки вели в гору, поднимаясь по склону пологой спиралью. «Где я?» — рискнула спросить я, но не получила никакого ответа, кроме пренебрежительного возгласа. «Куда вы меня везете? И где мои спутники?» Честно говоря, это единственный вопрос, который по-настоящему меня интересовал. Я ожидала, что демы разорвут меня на части, И если Ера, Вика и Аларик в более или менее добром здравии не свисались с лошади в том же положении, что и я, мне хотелось узнать об этом немедленно. Но если мне сохранили жизнь, то, может быть, и моим друзьям тоже? Кто вы? Но только после того, как мы достигли круглого входа в горную пещеру, моя похитительница придержала поводье Немедленно направила лошадь в своего рода зал, мимо длинных накрытых столов, тарахтящихся на нас дымов и существ в масках и шлемах, которые могли быть и демонами, и людьми. Наконец мы оказались в небольшой комнате, лишь слегка освещённой факелами. Там она бросила меня на каменный пол, словно мешок картошки, и я охнула. За нами закрыли на засов решетчатую дверь. «Пэмаршал Санофелес», — произнесла она. Я понятия не имела, что это должно означать, и всё это начало уже становиться мне безразлично, так что я ответила, «Никогда такое не слышала!» Рассмеявшись, женщина сняла свой железный шлем. У неё были абсолютно чёрные волосы, отливавшие зелёным в свете факелов, словно чёрные перья сороки. Очень бледная кожа и зелёные глаза. Её тело выглядело тренированным и мускулистым, но таким, словно она никогда в жизни не ела больше, чем было строго необходимо. Она выглядела пугающе чуждой, но одновременно красивой. Фемаршал. Маршал-женщина. Мысль о том, что армию царства дымов отдали под контроль женщине, меня почти восхищала. В Лиаска это было не исключено, но в Неме мужчины до упаду смеялись бы над этой идеей. Она осторожно подошла ближе. Кто-то тем временем увёл лошадь. «Не из-за меня ли вы пришли сюда, Луилейра Эсретная?» Превозмогая боль в животе, я с трудом села. «Вы — повелитель Дэмов?» — спросила я, хотя знала ответ. «К сожалению, нет». «Тогда вы мне совершенно безразличны, фи-маршалка Квастам. Отпустите меня!» «Вы лжёте, Луи Лейра». Хотя я была вынуждена смотреть на неё сверху вниз, я заставила себя улыбнуться. Может быть, я и вылетела из университета, но как вести себя в случае похищения, Чтобы не навлечь ни ущерба, ни позора на Нэмию, в нас вдалбливали очень рано, уже в детстве. «Я никогда не стану утруждать себя ложью человека, который мне безразличен», произнесла я предложение, которое нас заставили выучить наизусть. «Если вы хотите что-то от меня узнать, фи Маршал, тогда сначала ответьте на мой вопрос. Где те люди, которые путешествовали со мной? Что с ними?» «Вы не в том положении, чтобы ставить мне условия», произнесла Фи-маршал с фальшивым дружелюбием в голосе. «Я спрошу вас ещё раз, чтобы между нами не было непонимания. Почему вы здесь?» «Потому что вы приказали избить, а затем похитить меня». На мгновение мне показалось, что она сейчас рассмеётся. Искренне рассмеётся. Но она тут же взяла себя в руки. «Я имею в виду Вальсьяна Дэра. «Что это значит? Так вы называете ваш мир?» «А как его называют снаружи, за его пределами?» «Интересный вопрос. Если она не знала ответа, значит, она здесь родилась. Было ли это вообще возможно? Царство теней? Владение повелителя дэмов? Царство дэмов?» Она кивнула. «Но название нашей страны вы не произносите. Я понимаю, у чего есть имя». «У того есть цена», — мысленно продолжила я. Со времён войны девяти зим это было главным основанием для наших законов и для равенства всех жителей Неми. С практическим применением, к сожалению, были проблемы, но это не мешало немецам выбивать эту фразу на воротах самых важных построек. Над входом в поселение рабочих это звучало почти как насмешка. «Если Фи-Маршал знает это, может, она из Нэмии?» «Так что же, Луэлэйра, что привело вас в нашу чудесную Альсьяна «Уж явно не в вашем гостеприимстве дело», — пробормотала я, но затем расправила плечи. «Я предстану перед повелителем и попрошу его освободить человека, которого он забрал». И я была бы готова поставить свой миродем на то, что она это уже знала. К сожалению, мой клинок и так был у неё. «И вы хотите отрицать, что вы уже встречались с Повелителем?» и Я фыркнула. «Вы меня об этом не спрашивали. Я встречалась с ним, но он не был готов выслушать меня». «Разумеется, нет. Вы должны следовать протоколу». Она изящно присела, так что наши глаза оказались на одном уровне. «Но что же Луэлэйра он вам поручил?» Я раздраженно покачала головой, лихорадочно пытаясь понять, что она имеет в виду. Не пытается ли она заманить меня в ловушку и получить из моих ответов информацию, которую я не могу выдавать? «Вовсе ничего. А если бы он это сделал, я бы это старательно игнорировала». «Вы снова лжёте?» «Вы снова считаете себя слишком важной. Вот что я вам предлагаю. Я ответила на ваши вопросы. За следующий вопрос, который вы мне зададите, вы ответите на мой. Я лишь хочу узнать...» «Молчать!» Сказала она подчеркнуто спокойно, и меня пробрал холодный ужас, когда я поняла, почему она не хочет ничего мне сообщать. Потому что мои друзья мертвые. И она явно была уверена, что после того, как об этом узнаю, я больше не скажу ей ни слова. «Это малое знание, но оно может изменить очень многое. Не ошибись!» «Чего потребовал повелитель за свою помощь?» фимаршал фелис Филлис!» Её взгляд даже в смягчавшемся свете факелов был жёстким и холодным. Но я выдержала его. «И лучше хорошо послушайте меня!» потому что я не стану повторять это второй раз. Я не уверена, помог ли мне повелитель на самом деле, даже если кажется, что это так. Но я бы скорее предполагала, что это иллюзия, как и многое здесь. Уверяю вас, это не иллюзия. И я не верю никому, кто нападает на меня, позволяет меня бить, а затем похищает с помощью монстров. Не верю ни единому слову. Но повторю еще раз, Повелитель ничего от меня не потребовал. Совсем ничего!» Но повторю ещё раз. Насмешливо подражая мне, произнесла она. «Надеюсь, вы очень скоро поймёте, что на лжи вы далеко не уедете. Доброго дня, леди эсретная». С этими словами она подошла к двери, что-то тихо произнесла, и её выпустили. Я снова осталась одна, окружённая холодным камнем. Некоторое разнообразия в обстановку вносили лишь железная дверь и два факела. О бегстве нечего было и думать. И всё же я сняла перчатку и провела рукой по стенам на тот маловероятный случай, что хотя бы в каком-то камне есть след магии. Но я не могла бы сказать, как я собираюсь им воспользоваться. Ничего не было. Приложив ухо к холодной железной двери, я услышала негромкий шум, свидетельство того, что в этой горе кипела жизнь. Но если кто-то о чём-то и говорил, то слишком далеко, чтобы понять слова, и до меня долетали лишь невнятные шорохи, гудения и какое-то звяканье. Некоторое время я молча ждала, затем начала кричать. Если мои друзья тоже в плену, они мне ответят, Я звала тихо и прислушивалась, кричала и прислушивалась, вопила во весь голос и прислушивалась. Но казалось, будто ни один звук, который я издавала, не выходил за пределы моей камеры. Мне никто не ответил, и мои похитители тоже никак не отреагировали. Проходило время, и вместе с ним таяла надежда. Когда фимаршал Филлис вернулась через несколько часов и задала мне тот же вопрос, я уже дрожала, и мой голос дрожал, когда я пыталась выведать у неё хоть намёк на информацию про моих друзей. Когда она ушла, мои глаза обожгли слёзы, а грудь сдавила словно тугим корсетом. Я прилагала все усилия, чтобы не расплакаться, потому что отчётливо понимала, что если начну, то уже не смогу прекратить. Но и эту битву я проиграла, и позже Фе Маршал застала меня, когда меня ещё сотрясали неподвластные мне спазмы рыданий. Мне стало так страшно. Это было не беспокойство о том, что меня бросят умирать здесь. Если бы они собирались пытать и убить меня, они бы так уже сделали. Но невозможность узнать, что произошло с Ера, Викой и Алариком, обжигала изнутри, как раскалённые угли, и всё больше и больше поглощало мои мысли. Время Десмонда истекало вместе с моим. «Мы можем покончить с этим», — сказала Фи Маршал и протянула мне бурдюк с водой. Я приняла его. Она внимательно смотрела, как я жадно отпила несколько глотков, а затем улыбнулась. «Я думала, будет сложнее заставить вас выпить воду истины». «Воду истины?» Ужас от того, что она могла подсунуть мне что угодно, возник и тут же исчез. Во-первых, я и так всё это время говорила правду. А во-вторых, все знают, что вода истины — это либо суеверие, либо хитрый трюк. Потому что, хотя большинство людей вовсе не могут замечать магию в воде, даже окунув в неё лицо. Я бы тут же её почувствовала. «Итак, ещё раз, Луилейра», произнесла Фи Маршалл, не спуская с меня глаз. «Для чего вы пришли в Альсьяна -дыра? Я застонала. «Чтобы предстать перед повелителем и потребовать освобождения Десмонда Эзьяфона». «И вы идёте к повелителю по прямой, никуда не сворачивая?» «Путь мне неведом!» Но если вы мне его укажете, то я не остановлюсь ни на секунду, пока не отыщу Повелителя. Повелитель не давал вам поручение Нет. Как долго еще мы будем ходить по кругу? Мои нервы дрожали, вибрировали от напряжения, и мне казалось, будто они в любой момент могут порваться. Так что вся моя ярость, страх и горечь вырвутся на свободу. Совершенно невероятно. произнесла фи Маршал. «Похоже, я ошиблась. У меня есть к вам ещё один вопрос». «Что-то вам во не сломалось. Возможно, немейская гордость, и я сломалась вместе с ней». Я опустилась на колени и уткнулась лбом в твёрдый пол. Я больше не могла этого выносить, это было чересчур. «Предположим, что повелитель чего-то от вас потребует». Невозмутимо продолжала похитительница. «Или предложит вам сделку. Допускаете ли вы такую возможность?» «Или в её воде истины всё же что-то было? Какая-то магия, которую я не ощутила, потому что она была слишком чуждой? Или меня измотали часы, проведённые в страхе?» «Я сделаю это, если будет нужно!» Сорвалось с моих губ, хотя я осознавала, что должна тщательнее подбирать слова. «Я сделаю всё, чтобы освободить Десмонда». «Почему?» Это был первый её вопрос, в котором прозвучала некоторая заинтересованность, и это позволяло мне надеяться, что допрос скоро окончится. «Моя жизнь не имеет смысла без него». «Любовь?» — спросила она, и в её интонации слышалась улыбка. Я сама чуть не рассмеялась. от усталости, от отчаяния, от безнадёжности. «Да, любовь! Это причина, но не главная!» «Какова же главная причина?» «Вина», — прошептала я. «Вина?» Застанав, я попыталась вытрясти из головы безумные мысли. «Эта женщина расправится со мной, я должна осторожнее выбирать, что говорю». Мы поклялись защищать друг друга. Это не была ложь. «И люди держат свои клятвы?» «Нет», — устала ответила я. «Они этого не делают, но я... я держу». «Самый последний вопрос», — произнесла Афимаршал фелис и я посмотрела на неё, чувствуя, как болят глаза. «Предположим, что вы получите возможность исполнить любое желание, как только предстанете перед повелителем, И неважно, как оно прозвучит. Самого того факта, что вы его произнесёте, будет достаточно, чтобы освободить Десмонда. Как оно будет звучать? Темнейшая ночь. Что она от меня хочет услышать? Истину? Она придётся ей не по вкусу. Я пожелаю оторвать отвратительную башку вашего повелителя от его шеи, раздробить ему череп и запихнуть остатки ему в горло. Всё же произнесла я. Я пожелаю уничтожить повелителя навсегда, чтобы ни одному немеце не приходилось больше жить в страхе и ужасе, что какой-то дурень не сможет удержать под контролем свои чувства и сочтет свои требования слишком важными. Я пожелаю, чтобы новых демов не появлялось больше никогда!» Фи-маршал посмотрела на меня и не стала меня наказывать, доказав тем самым, что она не импульсивна и не мстительна. Вместо этого она, к моему удивлению, взяла меня за руку. «Лоэлэйра эсретнея, почему бы вам самой ему это не сказать?»